«Красный квартал. Курьер с того света». За три недели, проведенные они в семье, арны изменил к ней отношения. Он нашел работу уборщиком конюшен и ипподроме на южной окраине города. Каждый день он полтора часа добирался туда на поезде с двумя пересадками, убирал за лошадьми, а потом возвращался домой, вонючий, но счастливый. Его зарплата была едва выше необходимого минимума, что в совокупности с доходами жены и пенсии сына позволило им покупать гораздо больше продуктов. Они полностью исключили из рациона порошки и питались исключительно генно-модифицированными продуктами, похожими на естественные. Больше никаких бирюзовых бананов и фруктов, выглядящих как инопланетные осьминоги. Сейчас они ели мясо естественного красного цвета и куриные яйца, разве что размер последних был как у утиных. И Берет и Арне удивлялись тому, насколько Аня оказалась воспитанной. Они думали, что подобрали на улице обыкновенную бродяжку, сбежавшую из приюта, дочку наркоманов, которые ею совсем не занимались. А оказалось, Аня неплохо говорит на испанском и умеет вести себя, словно ее воспитывали в школе юных леди. Несколько раз Берет пыталась завести разговор о том, что стоит оформить удочерение, но Аня уходила от темы, ссылаясь на головную боль и отсутствие интереса. Она повторяла, что уйдет, когда окрепнет, И это, кажется, Билл и Берет в самое сердце. Арна же настаивал на том, чтобы Аня продолжила учиться в бесплатной школе, что сразу же было Аней отметено. В один из дней Лукас обмолвился, что у него была сестра, и теперь его родители видят в ней свою новую дочь, которой им так не хватает. Что произошло с его сестрой, он не рассказал, а спрашивать у его родителей Аня не стала. Близился час, когда она сможет вернуться в свою настоящую семью, и ей не хотелось ранить приютивших ее людей. С каждым днем в интернете всплывало все больше новостей о частных армиях, появляющихся вблизи Гибралтара. Их нанял Михал, чтобы противостоять коалиции Тхари. Значит, оставалось лишь ждать, когда можно будет вернуться домой. В последние дни Аню все больше заботил Максимилиан. Его настроение часто менялось, и он, как никогда прежде, боялся за свою жизнь. Максимилиан разговаривал с ней по рации и не хотел отключаться даже ночью. Постоянно настаивал, чтобы либо Лукас, либо Аня держали ее при себе. Он хотел иметь возможность связаться с ними в любое время. Однажды Аня оставила рацию на столе, чтобы спокойно сходить в душ, а когда вернулась, услышала панический вопль. Максимилиан спрашивал Слышит ли его кто-нибудь, и в его голосе было столько страха, словно он ожидал ядерного взрыва посреди города. Сколько бы раз Максимилиан не говорил, что верит в существование Ани, она сомневалась, что он полностью ей доверяет. Где-то в глубине его души оставалась частичка сомнения, будто это мучитель изобрел новую пытку и нанял девочку, чтобы она общалась с ним и давала надежду. Одно было ясно наверняка. За два года в заперти Максимилиан подвекся такому количеству психологических испытаний, что уже ни один человек не сможет заслужить его полное доверие. Следуя его плану, Лукас купил и принес в дом микроволновый излучатель. Он служил в армии и имел разрешение на все виды оружия. Это был прибор, похожий на металлоискатель. Вместе с Саней он разобрал его на составные части и подготовил для передачи. Оставалось самое сложное — каким-то образом передать Максимилиану магнетрон, волновод, конденсатор и мощный аккумулятор. Соединив воедино все эти запчасти, можно было собрать микроволновый излучатель заново. С его помощью кто угодно мог вывести из строя любого дрона, приблизившегося на несколько метров. Это казалось невозможным. Максимилиан находился в металлическом кубе на вершине небоскреба в центре города. Аня раздумывала и над тайным проникновением, и над спуском на крышу здания на парашюте. Ни один из вариантов, как передать эти вещи незаметно, не подходил. Ответ пришел неожиданно. В один из дней Лукас отправился наблюдать за зданием в форме арки и заметил, как курьер из геем доставки входит внутрь с огромным рюкзаком за спиной. На нем была красная одежда с яркой эмблемой буквы «Г» и с надписью «Доставка еды». Спустя две минуты он вышел оттуда. Это произошло в девять утра. Максимилиан предположил, это принесли карбонару с баклажанами пармиджана из итальянского заведения. Последние два года он питался только итальянской едой. На следующий день без пяти девять появился тот же курьер с огромным рюкзаком. Это был обыкновенный парень лет 32, худой, высокий и с искривленной спиной. В Гибралтаре геем доставкой Пользовались только антиауги и технофобы. Они ненавидели дронов и всегда контактировали только с людьми. Если человек доставлял продукты в арку, значит владелец итальянского заведения был технофобом и не позволял дроном прикасаться к его еде. Аккуратно, не привлекая внимания, Лукас проследил за этим парнем и узнал адрес, где располагалась кухня. Это было частное заведение на втором этаже бизнес-центра в Оранжевом квартале. Лаго-де-Гарда. Там готовили натуральную пищу, выращенную естественным путем. Сначала Лукас хотел заказать там салат, но увидел цены в меню и попросил лишь воды. — Я знаю, как передать магнетрон Максимилиану, — произнес Лукас утром воскресного дня. Вид у него был такой, словно он решил теорему, над которой математики бились тысячелетиями. — Запустишь маленького дрона? — который пролезет к Максимилиану по трубам через канализацию, — предположила Аня. — Я как раз думаю над этим. — Мой план намного проще, и завтра я тебе его покажу. На следующее утро Лукас, Аня и Арне вышли из дома одновременно. Арне направлялся на работу в конюшню и очень удивился, почему его сын и почти приемная дочь решили отправиться в город в такую рань, когда толпа людей на улице может раздавить на подходе к перекрестку. Лукас сказал отцу, что идет на собеседование устраиваться официантом, и Арне с довольным видом похлопал его по плечу. «Мой сын станет официантом, а дела-то налаживаются». Разумеется, это было неправдой. У Лукаса были искусственные ноги, и владелец итальянского заведения скорее взял бы себе в качестве официанта горилу в костюме. Утром было довольно прохладно, и Аня надела толстовку Лукаса с рукавами намного длиннее ее рук. Сам Лукас надел тонкий голубой свитер с молнией. Толпа на улице и вправду была большая. Несмотря на растущую безработицу, которая на данный момент составляла 26%, 74% по-прежнему ранним утром спешили на работу. Если потерять бдительность, толпа легко может растоптать незадачливого зеваку. Как только наступало утро, преступность в городе словно засыпала. Прекращались выстрелы, исчезали наркоманы и многочисленные банды уползали в свои берлоги. Проститутки спали в своих домах. Только многочисленные карманники и бездомные, шатающиеся по улицам, говорили о социальном упадке. До центра города Лука с Саней добрались на поезде. В час пик рекламные голограммы набирали силу, выглядывали из каждого окна, появлялись во всех возможных местах. Их неестественно веселые голоса не вписывались в атмосферу утреннего угрюмого города. Торговый центр на проспекте Xfinity, где располагался итальянский ресторан, представлял собой два отдельных небоскреба, стоящих в 20 метрах друг от друга. Торговые точки располагались только на первых трех этажах и имели выход на улицу. Войдя в здание, Лукас отвел Аню в сторону, где они стали ждать около лифта. — Чего мы ждем? — спросила Аня. — Тихо, — ответил Лукас. — Не привлекай внимания. Если администратор решит, что мы попрошайки, то вызовет охрану и нас выпроводит Делай вид, будто кого-то ждешь. На часах в форме шестеренки от велосипеда значилось время, без пяти Ресторан Лага Дегарда был еще закрыт. Однако внутри уже наводили порядок. Спускали стулья со столов, протирали тарелки и бокалы. Вокруг располагались офисы мебельных компаний и магазинов с сантехникой. Вскоре появился первый клиент. Это была молодая темнокожая женщина с длинной косой. Ее впустили внутрь за две минуты до открытия. Она заказала бокал пива и блюдце с финиками. Села в дальний угол, уставилась в телефон и долго над чем-то смеялась. Вскоре появился курьер. Это был бесконечно сонный парень, еще не до конца пришедший в себя, и пребывающий в глубокой отстраненности от происходящего. Он держал в руке стакан искусственного кофе, продающегося на первом этаже. Такой кофе делали из воды, кофеина, красителя и ароматизаторов, и стоил он всего полдоллара. Городская одежда курьера была порядком поношена, между ног протерлась дырка. Спина была изогнута под неестественным углом, словно он в этот момент держал в правой руке что-то тяжелое. «Вот этот парень!» произнес Лукас. «Наш клиент. Когда будем с ним говорить, сделай более пугающее лицо». Курьер вошел в заведение, скрылся на кухне и вскоре вышел в основной зал в красной одежде доставщика еды и огромным рюкзаком за спиной. С четверть часа Лукас и Аня ждали, пока он соберет в рюкзак четыре заказа. Курьер вышел из кафе с невероятно грустным лицом. Наверняка он зарабатывал на этой работе лишь на ничтожное существование. Его лицо отражало текущее состояние мировой экономики. Он направился в сторону лестницы, однако Лукас перегородил ему дорогу. «Может быть, хочешь поехать на лифте?» — спросил Лукас. На секунду курьер задумался, но не над вопросом. В этот момент включался его мозг. «Я по лестнице. тот же всего второй этаж», — ответил он и попытался обойти Лукаса, но тот вновь встал на пути. «Уверен? Твой рюкзак тяжелее, чем кажется». «Сколько в нем веса? Килограммов 10 15 «Должно быть, твои ноги по-редкам устают за день?» «Он не такой уж и тяжелый. На основную часть пути я проезжаю на общественном транспорте и не особо устаю». «Нет, ты поедешь на лифте», — произнес Лукас тихим, но очень грозным голосом. «Быстро в лифт, придурок!» — крикнула Аня для убедительности, — Чем заслужила удивленный взгляд Лукаса? Чтобы выглядеть как можно более устрашающе, Аня сдвинула брови и сжала губы. Непроизвольно вышло лицо мистера Ретчета, учителя математики, который занимался с ней и Дарвином. У него всегда было такое лицо, будто секунду назад перед ним собака вытерла зад а его любимый ковер. «Ладно, ладно!» — ответил курьер и направился к лифту. Лицо его выражало наивысшую степень удивления. Вместе они зашли в лифт. Курьер явно полагал, что столкнулся с психами. Внутри было свободно. Это был грузовой лифт, рассчитанный на 12 человек. Его блестящие стенки из отполированного металла отражали кривые версии находящихся внутри людей. Лукас выглядел плоским, со сплюснутой головой. Курьер превратился в непонятную изверину с широкими ногами, а Аня смотрела на свою копию, такую уродливую, словно слепленную для фильма ужасов. «Как зовут?» — спросил Лукас. семён ответил курьер. И только в этот момент Аня поняла, какой акцент слышит у этого парня. Она хотела заговорить с ним по-русски, давно не использовала его, но это помешало бы Лукасу. «Куда заказы несешь, Семен?» — спросил Лукас, будто это был обычный разговор соседей, случайно оказавшихся в лифте. «Да ничего особенного, так? Пара мест». Лифт проехал этаж за несколько секунд, и собрался открывать двери, однако Лукас нажал на кнопку «Стоп», и лифт замер. От этого жеста семён стал даже мрачнее, чем когда пришел на работу. Он подумал, что сейчас у него отберут еду. Больше у него ничего не было, значит, он не сможет доставить заказ. Клиенты пожалуются менеджеру, а тот его уволит. семён и так получал слишком много предупреждений за долгую доставку заказов. «У нас такая хорошая компания», — произнес Лукас. Даже не хочется покидать лифт так быстро. Постоим здесь еще немного. Мне здесь нравится, — подтвердила Аня. Весь день бы тут стояла. Вы вроде веселые ребята, — начал курьер мягким голосом. Это была интонация человека, который не хочет вступать в конфликт с потенциально опасными людьми. Лукас был в превосходной физической форме, а из-за искусственных ног выглядел устрашающе. Семён не зря его боялся. Даже на Аню посматривал таким взглядом, будто она сейчас достанет нож и предложит проверить цвет его внутренностей. Я остался бы с вами подольше. Только у меня заказ. Еда остынет, А у меня в сумке нет никакой системы обогрева. Мой начальник не любит технологии. Знаешь, люди, застревающие в лифтах, часто становятся хорошими приятелями произнес Лукас, игнорируя просьбу Семёна оставить его в покое. «В Индии я воевал на стороне союзников. 12 февраля 2088 года мой отряд оказался разбит, и меня с моей...» Лукас на секунду запнулся. «И меня с моим отрядом взяли в плен, где я просидел до самого освобождения. Армия спасения передала нам провизию, и мы там так объелись, как никогда в жизни до этого». В том ангаре находилось 732 пленных солдата. Я знаю по именам каждого из них. Со многими до сих пор поддерживаю связь. Этот лифт чем-то напоминает тот ангар. Большое пространство, несколько человек, куча еды. «Послушайте», — ответил семён жалобным голосом, — «каждый пакет у меня в рюкзаке запакован. Я не могу незаметно вытащить оттуда пару равиоли, а если заберете весь мешок, то мне крышка». «Тут повсюду камеры и дроны. Если хотите есть, то грабить курьера — не лучшая идея». «Мне не нравится слово «грабить». Я предпочитаю слово «отделиться». И сегодня тебе не надо будет ничего доставать из своего рюкзака. Наоборот, мы туда положим кое-что». «Кое-что тяжелое», — подтвердила Аня. «Пожалуйста, не надо. За перевозку наркотиков сейчас дают большие сроки». «Настолько что?» «Назвали наркоторговцами», — произнес Лукас, поворачиваясь к Ане. «Настолько плохо мы выглядим. Ты положишь себе в рюкзак не наркотики, а вот это». Из кармана штанов Лукас достал обыкновенный камень размером с глаз человека. Брови Семена полезли вверх. Наверняка к нему каждый день подходили бродяги и голодные преступные личности с просьбой поделиться едой. Но никто не просил его положить в заказ камень. Аня тоже удивилась такому повороту. Она думала, что Лукас попросит положить в заказ огромный магнетрон. «Без проблем», — ответил семён и стал снимать с плеч рюкзак. Решил, что согласиться с предложением будет самым быстрым и верным решением в этой ситуации. Только ты его положишь не на самое дно рюкзака между заказами, а внутрь пакета, который ты несешь в Сабрвельд, что между зданием «Оракл» и global investments — Положишь этот камень прямо в пакет с карбонарой, чтобы он украшал это блюдо, как клубничка на торте. — Знаете, я не очень хочу, чтобы клиент сломал себе зубы. — Он же не будет его есть, — ответила Аня. — Никто не станет есть камни. Это просто сувенир. — Считай это моей вежливой просьбой, — сказал Лукас и расстегнул голубой кардиган, под которым пряталась наплечная кобура. Если мне позвонит твой клиент и скажет, что в его карбонаре не было камня, мне придется в следующий раз достать этого парня и нацелить на тебя. Чего мне, конечно, не хотелось бы делать. Мне всегда говорили, что оружие надо прятать до последнего и доставать только перед выстрелом. Но мы ведь приятели, правда? Уже несколько минут стоим в этом лифте и успели подружиться. семён принял из рук Лукаса камень, Несколько секунд вращал его в руках, словно убеждался, что это самый обычный булыжник, которых можно найти миллион на любом участке земли. — Мой клиент связался с вами, чтобы вы передали ему камень через меня? — спросил семён Почему он не позвонил в ресторан? — Потому что это тайна, и никому не следует знать об этом, считай нас шпионами британские разведки. — Йоу! — подтвердила Аня. И показалось, что секретный агент издал бы именно такой звук. «Хорошо», — согласился семён и достал из рюкзака бумажный пакет с надписью «Exxon General Electric». Внутри располагались два одноразовых пластиковых контейнера и бутылка молока. Курьер сделал как положено. Разорвал герметичные наклейки пакета, достал оттуда контейнер с карбонарой, открыл крышку, положил внутрь камень, закрыл крышку, положил контейнер обратно в пакет, а тот обратно в рюкзак. Лукас благодарно ему кивнул. «Я могу идти?» спросил Семен. «Счастливого пути!» ответил ему Лукас. «Встретимся завтра на этом же месте». «Вы каждый день по камню будете передавать. Ваш друг собирает коллекцию?» «Может и камень, а может и ветку», ответила Аня, делая вид, что они намного умнее семёна и тому никогда не понять их замысел. «Может быть...» Мы вообще передадим ему кусок веревки, чтобы он сделал себе прощу. Из лифта семён выходил медленно, переступая с носка на пятку, словно боялся, что кто-то услышит его шаг. — Максимилиан, ты все слышал? — спросила Аня Слышал, — подтвердил человек с другой стороны. — Постараюсь не сломать зубы В девять часов десять минут из рации Максимилиана донеслись звуки тяжелых шагов. Это один из дронов, охраняющих его камеру, шел по коридору, чтобы доставить пакет с едой. Раздался скрежет тяжелой двери, и наступило молчание. Короткая секунда растянулась на целую вечность. Все сводилось к тому, заметили ли дроны разорванные наклейки пакета. Человек наверняка бы заметил. «Твой завтрак прибыл, господин», произнес безжизненным тоном дрон из рации «Дон» и его шаги начали удаляться. Следом раздались неразборчивые звуки, и среди них появился восторженный клич Максимилиана. «Готово! Готово!» Слово «получилось или он здесь?» — Максимилиан крикнуть не мог. Дроны прослушивали его округлосуточно. Ему приходилось постоянно разговаривать с самим собой, чтобы у тех не возникло подозрений, когда он начинал разговаривать с Аней по рации. «Неужели это происходит?» Говорил Максимилиан с полным ртом еды. «Я увижу солнечный свет. После двух лет в заперти. После стольких пыток. Однажды мой похититель сказал мне, что мир вокруг вымер от смертоносной чумы, и я последний выживший. Он знал, что я никак не смогу это проверить, потому что к тому моменту я уже разобрал свой телевизор и не мог видеть, что происходит вокруг. Теперь же я понимаю» что мир существует, и он прекрасен. — Не так уж и прекрасен, — ответил Лукас. А Ниссани по-прежнему стояли внутри торгового центра. Вокруг было людно. Мужчина в легких шортах примерял кроссовки с кондиционером в бутике Махистуоса, пока на улице ходили люди в резиновых тапках и изношенных до невозможности сандалиях. Двое рабочих и дронподъемник меняли бронированное стекло витрины. На асфальте лежал вытащенный из земли рекламный столб. Видимо, ночью кто-то попытался разбить им стекло, но ничего не вышло. Осталась лишь сеть царапин и выщербин вместе ударов. На первом этаже проходила выставка спортивного питания. Двое мужчин ходили по площадке между зданиями и предлагали новый бренд протеина на любой вкус. Их мышцы были неестественно большого размера и имели, скорее, не спортивный, а болезненный вид. Мужчины не могли самостоятельно снять майки, чтобы оголить торс. Им в этом помогали подтянутые девушки, стоящие за прилавком. Чуть в стороне стояла карета, в которой фотографировались дети. В этом торговом центре не было разбитых витрин и разграбленных магазинов. Однако охранную турель весом в 210 килограммов, стреляющую резиновыми пулями, уже вырвали из земли и увезли. Чтобы скоротать время, Лукас предложил отправиться пообедать в парк неподалеку. В этой части города... Парк представлял собой зеленую зону позади торгового центра размером 20 на 40 метров. Там стояли две высокие пальмы и несколько лавочек, занятых посетителями торгового центра. Среди них бегал довольный лабрадор, окраской похожий на Лео, пса Дарвина. Увидев его, Аня замедлила шаг и улетела глубоко в свои мысли. В парке стоял черный фургончик, на боку которого красовался рисунок красного перца и красного кабана. Это был передвижной гриль-бар, где готовили хот-доги, салаты, котлеты, сосиски в сыре, вафли, лапшу, кукурузу, а также маленькие бургеры. Дрон с четырьмя руками продал им две горячие вафли со сгущённым молоком. Из натуральных продуктов в них не было даже муки. Аня впервые видела вафлю розового оттенка, словно её пекли из мяса фламинго, а начинка в ней была сладкой, но совершенно лишённой какого-либо вкуса. Впрочем, это была самая качественная еда, которую можно было купить за два с половиной доллара. Они съели ее в один заход и даже опомниться не успели. Неподалеку группа бездомных переминалась с ноги на ногу, их было шесть или семь, словно стеснялись здесь находиться. Они подошли к дверям ресторана, в котором работал семён и взяли из рук официанта несколько пакетов с едой на вынос. Среди них был мальчик среднего телосложения. «Такой маленький, а уже бездомный», — подумала Аня. Ближе к обеду в Лагодегарда появился семён. Вид у него был точно такой же уставший, как и утром. Это было все мировое отчаяние и ненависть к людям в одном лице. Казалось, его ноги управляют сами собой, а мозг находился в полнейшей отключке. В его походке не было ни капли энергии. Это были движения марионеточного человека — а глаза выражали лишь отсутствие интереса к окружающему. Курьер скрылся на кухне, и Лука с Аней вновь встали между рестораном и рифтом. Он появился спустя несколько минут, наклоняясь вперед, чтобы уравновесить тяжелый рюкзак. Завидев мужчину и девочку перед ним, Семён остановился, и Аня вновь увидела сцену, произошедшую утром. Его мозг, глубоко погрузившийся в собственные мысли, Медленно настраивался на внешнюю волну. «Дайте-ка угадаю», — произнес он. и опять хочу поехать на лифте». «Читаешь мысли», — подтвердил Лукас. Вместе они зашли в лифт, спустились на первый этаж, и Лукас вновь нажал на кнопку «Стоп». Семён развернулся к ним и спросил таким тоном, будто перед ним стояли два пациента психиатрической лечебницы. «Вашему...» — Ненормальному другу нужен второй камень, чтобы первому было не так одиноко. Вместо ответа Лукас схватил курьера за воротник и сильно встряхнул. Голова семёна несколько раз качнулась в стороны. Выражение его лица поменялось, и в нем теперь не было и намека на снисхождение. — Ты даже не представляешь, о чем говоришь, — произнес Лукас, выдавливая слова через зубы. — Если бы его слюна... Сейчас упала на пол, она прожгла бы металлическую перегородку у них под ногами, отбушевавшей в нем ярости. «Человек, которому ты передал камень, находится в таких ужасных условиях, которые ты даже представить себе не можешь. Если я сейчас спущу с тебя штаны и засуну пистолет тебе в задницу, это будет лишь маленькое неудобство по сравнению с тем, что происходило с ним». «Этот парень в плену, и если ты будешь говорить о нем таким тоном, я возьму твою рожу и оставлю ее отпечаток на стене лифта, а снизу подпишу худший гаванюк месяца!» «Парень, которому ты отнес камень, не безумец», — ответила Аня. «Он определенно в своем уме. Мы с ним каждый день говорим по радио». «По рации», — поправил ее Максимилиан из кармана. «И это не просто рация. В ней есть система автоматической настройки частоты. Если бы не она, мы бы никогда не связались». «Если все так, то почему не позвонить в полицию?» — спросил семён «Мы позвоним туда завтра утром», — произнес Лукас, отпуская воротник курьера, когда он соберет устройство самозащиты. «Вслед за камнем передадите ему рогатку рогатку?» способную вырубить дронов или, на крайний случай, расплавить цепи электронного замка на двери, чтобы никто не смог войти к нему. — Что вы хотите ему передать? — спросил семён с подозрением. Из сумки на плече Лукас достал магнетрон, черную коробку размером с ананас. Эта штука могла поместиться в пакет с едой, только если полностью достать еду и склеить края. Однако даже в этом случае устройство могло выглядывать через щери в бумаге. «Вы хотите тайно пронести это?» — удивился семён «Может, мне еще и танк переправить в пакетах с едой?» «Это самая большая часть», — ответила Аня умоляющим тоном. «Если ты пронесешь ее, то остальные части влезут легко». «На входе стоит дрон-охранник старого военного образца», — сказал Локас. «Он тупой, как лосось». И хорошо умеет выполнять только одну функцию — распознавание лиц. Если положить ему в руки гранату с надписью «Баклажан», он посмотрит на нее и подумает, что держит еду. У него даже нет датчика веса в руках. Отличить пакет с магнетроном от пакета с карбонарой он не сумеет». «Хорошо», — согласился семён Ему самому стало интересно, что из этого выйдет. «Что делать с едой? Ее придется достать из пакета. Съедим». «А что там?» — поинтересовалась Аня. Вафли ей было недостаточно, и она с радостью бы съела что-то еще. «Цыпленок Парменьяна», — прочитал надпись на пакете семён «А в другом тортеллине...» «Впервые слышу о пленнике, которого так хорошо кормят. Ханнаж, да это лучше, чем то, что я ем. Может, пусть тот извращенец возьмет меня в плен?» «Если считаешь, что медленное вращение суставов в стороны, в которые они не должны гнуться достаточной платой за вкусную еду, то, пожалуйста». «Пожалуй, поработаю дальше курьером с зарплатой в виде порошков и бесплатного места жительства на складе». Втроем они съели всю еду, предназначенную Максимилиану. В один пакет Лукас положил магнетрон, а в другой — конденсатор с волноводом. Чтобы дрон не увидел, что находится в пакетах, Их края скрепили наклейкой с эмблемой ресторана. Посылка получилась абсолютно холодной и в четыре раза тяжелее, чем изначально. Оставалось надеяться, что в здании действительно находятся одни дроны, и мистер Хайт не захочет в этот день посетить своего пленника. Они вышли из лифта и направились в разные стороны, будто незнакомцы. Они и Лукас пошли в сторону парка, а курьер с ценным грузом скрылся в подземном переходе. Мимо они прошли двое человек в городском камуфляже и шлемах. У них на спине была пришита белая надпись «Рипалс». У каждого на поясе висела кобура с пистолетом, а на ремне болтался электрошокер. «Не для того ли они ходят?» — подумала Аня. «Чтобы я или мои братья подошли к ним и попросили убежище». «Если она сейчас попросит отвезти ее к командиру, то уже через несколько часов, возможно, окажется рядом с мамой». Вскоре частная армия разрушит союз, выстроенный против семьи Келвин, и она, наконец, встретится с Лилией, Дарвином, Андресом и даже с этим странным Артуром. А пока у нее есть более важные дела, даже более важные, чем возвращение домой. Помочь человеку, оказавшемуся в гораздо более затруднительной ситуации, чем она. — Может быть, уже расскажешь, за что мистер Хайт держит тебя в заперти? — произнес Лукас в рацию. «Не называйте его так!» — ответил Максимилиан, и голос дрогнул. Слышно было, как воздействует на него одно только упоминание пленителя. «Имя мистер хайд подразумевает, что должен существовать и доктор Джекил. Но у него нет светлой стороны. Он самого олицетворение зла. И нет на свете ни человека, ни существа хуже него». «Расскажи нам о нем», — попросила Аня. «Как случилось, что ты оказался в заперти?» «Почему это случилось?» «Позже! Сейчас я не могу этого вам рассказать, потому что боюсь за ваши жизни!» «Другого случая может и не быть», — напомнил Лукас. «Если сейчас дроны заметят, что мы передали тебе электронные устройства вместо еды, они могут навредить тебе, и ты уже ничего не расскажешь». «Если я увижу враждебно настроенного дрона, у меня будет несколько секунд, чтобы все рассказать. А сейчас забудьте об этом». «Освободите меня, и ваше любопытство будет удовлетворено. Могу лишь сказать, что изначально я был не один. Меня держали в камере вместе с друзьями. Потом нас разделили. И сейчас я не знаю, какова их судьба. Хочется надеяться, что они еще живы». «Все будет хорошо», — сказала Аня. Она чувствовала, что должна сказать это, даже если сама не была уверена. «Ты выйдешь на свободу, расскажешь все полиции». Они найдут твоих друзей и посадят в тюрьму вашего похитителя. «Было бы здорово», — ответил Максимилиан, позволяя себе легкую надежду. «Однако, чем больше я нахожусь здесь, тем больше убежден, что моих друзей замучили до смерти. И я оказался самым выносливым из всех». О своем заточении Максимилиан рассказывал так, будто знает величайшую тайну на планете Земля. Он говорил, что ему непременно нужно выйти на свободу. Для Ани же он был обыкновенным человеком в беде. Она хотела помочь ему, как поступил бы любой здравомыслящий человек при виде страданий другого. Через четверть часа из рации раздались тяжелые шаги дрона. На этот раз Семён отнес обед варку сразу, а не в последнюю очередь. Максимилиан выключил динамик, чтобы дрон не услышал никаких звуков извне. Лукас и Аня слушали нарастающий звук ударов металлических ног по бетонному полу. С каждым тактом нарастал страх человека по ту сторону. Они не могли видеть выражение лица Максимилиана, но его напряжение каким-то образом передавалось им. Среди людей встречались техно-антропофобы, те, кто испытывал иррациональный страх перед любым механизмом, похожим на человека. Эта фобия исходила из эффекта зловещей долины. Максимилиан определенно принадлежал к одним из таких. Слышно было его учащенное дыхание и, кажется, тяжелое сердцебиение. За те несколько секунд, пока раздавались шаги дрона, он несколько раз вставал с кровати и садился обратно, не находя места в своей темнице. Из его рассказов выходило, что раньше он вполне хорошо относился к дроном, но за два года в заперти в корне изменил свое отношение. Интересно. — подумала Аня. — Как он себя почувствует, когда выйдет наружу и увидит миллионы дронов, шагающих по улицам среди людей и летающих над головами? За два года их количество увеличилось в несколько раз. Раньше из поселка не были видны черные облака над городом, а теперь дронов стало так много, что их шум стал перекрывать всю остальную городскую суету. Раздался металлический скрежет, какой они слышали утром, и следом тишина. «Твой обед прибыл, господин!» — произнес дрон таким же безжизненным голосом и с привычной интонацией. Дверца камеры закрылась, и шаги дрона стали удаляться. С минуту Максимериан приходил в себя. В этот раз ему в пакете передавали не безобидный камень, который по ошибке могли положить в ресторане, а полноценное устройство для побега. Заглянув в пакет, даже тупой дрон понял бы, что здесь что-то не так и забил бы тревогу. Прямо в этот день жизнь Максимилиана могла закончиться, и все зависело лишь от незначительного обстоятельства. сообщит ли дрону программа проверить еду. Посылка дошла к получателю в целости. Но в этот раз он не испытал радости, как утром. Целая посылка означала, что теперь все изменится. Ему предстоит выбраться отсюда, и страх перед грядущим не давал ему насладиться надеждой магнитрон конденсатор, волновод», — тихо прошептал Максимилиан. «Все на месте. Остался только аккумулятор, и можно звонить в полицию. Когда вы передадите его?» «Сегодня вечером», — ответил Лукас, «как только вернется курьер за новой порцией еды». «Ау!» — произнес Максимилиан. «Вы меня слышите? Кто-нибудь?» Первобытный страх снова появился в голосе пленника. Это было то, чего он боялся больше дронов. Остаться неуслышанным, умереть в одиночестве и оставить при себе тайну, которую хранил до самого последнего момента. «Вот я идиот», — ответил Максимилиан сам себе. «Я же звук забыл включить. Простите, последнее время я очень несобранный». «Не за что тебя прощать», — ответила Аня. «Мы понимаем, как тебе тяжело». «Нет, не понимаете», — ответил Максимилиан. Он не знал ничего о своих собеседниках, кроме имен и социального положения. Однако был абсолютно уверен, что им никогда не было хуже, чем ему. «Никто из живых людей не испытывает того, что испытываю я. Полагаю, никто в истории не был в моей ситуации». «Тысячи людей держали в плену за всю историю человечества», — сказала Аня. «Может, миллионы. Мы тебе сочувствуем, но это не уникальная ситуация». «Верно» подтвердил Лукас. «Инквизиция в средние века с сотнями людей творила то, что сейчас происходит с тобой». «Поверьте, телесные и моральные пытки не самое страшное, что со мной происходило. Самая большая моя проблема — совесть. Ведь я стал пленником только из-за собственной глупости И моя глупость может навредить другим людям. Почти наверняка навредит». Близился вечер, и Лукасу позвонила Беретт. Она интересовалась, куда они пропали, и просила вернуться домой засветло. Арна уже вернулся с ипподрома и с радостью рассказывал, как много гадят лошади, что означает, у него всегда будет работа. Лукас ответил, что они с Аней вернутся позже. Мама попросила их ходить только оживленными улицами, не заходить в места, где нет людей. Оба они понимали, что после десяти вечера даже самая оживленная улица превращается в безжизненную. Оставалось передать последнюю посылку, и на этом участие Лукаса с Аней в освобождении Максимериана подошло бы к концу. Они вернулись в торговый центр и стали ждать возвращения курьера. семён показался в проходе через 40 минут. Вид у него был еще более уставший, чем утром и в обед, хотя казалось, это было невозможно. «Ненавижу людей», — сказал он, проходя мимо них и скрылся в ресторане. «А я люблю людей», — ответила Аня. «Ты просто недостаточно их знаешь», — возразил ей Лукас. «Я тоже люблю людей, но не всех, только нормальных». К вечеру количество посетителей торгового центра снизилось. В это время на улицах начинали появляться ночные обитатели. Они выползали наружу из своих нор и собирались в стаи. Из ресторана семён вышел в 19.15. Он уже был сонный и по виду готов был упасть в любое мягкое место, чтобы заснуть до утра. Для Ани же наоборот. Только сейчас наступало время наибольшей продуктивности. Она всегда делала домашние задания учителей ближе к полуночи и засыпала в 3-4 утра. «Если что и сможет сейчас поднять мне настроение, то это ризотто», сказал семён, снимая со спины рюкзак. «Слопаем еду вашего друга». Вместе они зашли в лифт, остановили его и проверили, что находится в пакетах. Помимо ризотто, Там находился тосканский суп с фаршем. — Вот бы мне так питаться каждый день, — сказал семён с неимоверной грустью. — Только натуральные продукты, без странных добавок, без ароматизаторов, без генных модификаций. Как жаль, что я не миллионер. Натуральный рис. Как давно я его не ел. А я уже давно мечтаю о настоящем сыре. — ответил Лукас. — С детства его не ел. — Нам нужно передать аккумулятор. Это один пакет с едой. — перебила их разговоры Аня. — Давайте сосредоточимся на нашей миссии. — Можете забирать из посылки что угодно, — сообщил им Максимилиан по рации. — Вы мне оказываете такую большую услугу, что плата едой минимальная, что я могу сделать, когда я выберусь отсюда, то буду до конца жизни вам обязан. «Звучит здорово», — ответил семён «Он будет ходить на работу вместо меня». «Ни за кого он работать не будет», — возразил Лукас. она так достаточно пробыл в плену, чтобы переходить из одного рабства в другое. Как только он выберется, то станет самым настоящим свободным человеком». «Да», — подтвердила Аня, — «мы поможем ему, и он ничего не будет нам должен». «Но это не значит, что мы не съедим его еду», — поправил Лукас. «Еду он нам все-таки должен». На троих они разделили ризотто. Получилось каждому по несколько ложек. В пакет Лукас аккуратно положил аккумулятор, обернутый в салфетку, а края пакета вновь скрепил наклейкой. Вот теперь они сделали все, что хотели. Можно идти домой и ждать утра. «Подождите», — сказала Аня, и положила в пакет с супом мобильный телефон, который ей дала Берет. «Аня», — сказал Лукас с удивлением, «ради этого телефона маме неделю работать пришлось». — Я потом верну его стоимость, — ответила Аня. — Хочу, чтобы у Максимилиана была еще одна возможность связаться с нами, не только с помощью самодельной рации. К тому же в телефоне есть видеосвязь. — Ладно, — смирился Лукас. — Даже если телефон пропадет, мама тебе его простит. Ты ей нравишься. Посылки они положили обратно в рюкзак, и курьер направился по своему маршруту. Больше часа Аня и Лукас стояли у ресторана и ждали возвращения Семена. К тому моменту Максимилиан получил все необходимое ему оборудование и подтвердил, что никаких деталей больше не требуется. Они поблагодарили Семёна за помощь с доставкой и отправились на поезд. Домой добирались долго, совершая пересадки только на оживленных остановках. В кресле их ждала Берет. Она держала в руке стакан с соком, и вид у нее был очень бледный. «Хорошо, что вы вернулись», — сказала она. «Никогда больше». Не задерживайтесь на улице допоздна. Мама, у меня же был пистолет, ответил Лукас. У меня есть на него разрешение, в отличие от шпаны, что ходит вокруг. Ничего бы со мной не случилось. Помнишь, что случилось с разведчиком в Пенджабе? спросил Арны. Он лежал на диване и смотрел на экран планшета перед собой. 28 патронов и ни одного в цель. Его взяли в плен четыре безоружных человека, один из которых был карликом. «Ничего бы со мной не случилось», — повторил Лукас. «Все, готово», — донесся голос из рации. «Можете мне звонить». «Это мое устройство для телепатии?» — удивилась Берет. Она смотрела на красную пластиковую коробку в руках у Ани и не понимала, что происходит. «Что вы с ним сделали? Чей это голос?» — Аня превратила эту штуку в рацию, — ответил Лукас. — Мысли она читать не умеет, зато умеет устанавливать связь. — А программную оболочку вы где взяли? Там же внутри ничего не было. — Я взяла ее из старой научной работы по кибернетике, — ответила Аня. — Там есть автонастройка. Она свела нас с парнем, у которого есть похожие устройства. — Вы же разговариваете не на запрещенной частоте, — встревожилась Берет. — Некоторые диапазоны запрещены, потому что вызывают помехи у промышленных приборов, и если вас отследят, мне придется заплатить огромный штраф. Не хватало, чтобы где-нибудь на дороге разбился дрон из-за ваших переговоров? — Нет, — соврал Лукас, — мы говорим только на разрешенной частоте. От еды они отказались, чтобы как можно быстрее связаться с Максимилианом. Аню одолевало радостное предвкушение — За то время, пока находилась в изгнании, она совершила как минимум одно полезное дело. И к моменту возвращения домой у нее будет ощущение, что все прошло не зря. Свет в своей комнате они не включали. Они и Лукас сели к нему на кровати и позвонили на телефон, переданный в пакете с едой. Звонок не прошел. Вежливый мужской голос с арабским акцентом ответил «Абонент недоступен?» Это же он повторил на других языках. «Макс, звонок на телефон не проходит» сообщил лукас фракцию макс ответил максимилиан смакуя это слово как давно никто меня так не называл набивает воспоминания. — я сейчас смотрю на телефон как раз закончил изучать меню как я вижу за два года ничего в нем не поменялось вы не дозвонились до меня потому что сети нет попробуй поднять телефон повыше предложила аня Сейчас. Раздались шуршания и стуки. «По-прежнему нет сигнала», — произнес Максимилиан в задумчивости, а потом хлопнул себя по лбу. «Вот я идиот. Иногда сам себе поражаюсь. Бывают моменты, когда я несу полнейшую чушь. Я ведь сейчас в железной камере. Она постоянно находится под воздействием слабого тока. Получается своеобразная клетка Фарадея. Я так долго нахожусь здесь, что это вылетело у меня из головы». С вами я разговариваю, потому что подключил рацию к антенне, выходящей наружу. Вы сможете позвонить мне, как только я подключу к ней телефон. Еще четверть часа Максимилиан возился с задней крышкой телефона. Он никак не мог найти место соединения деталей, и инструмента подходящего не было. Тонкий корпус телефона с эмблемой в виде буквы x будто был выплавлен цельным куском. Производители постарались сделать так, чтобы самостоятельно разобрать его было почти невозможно. Только они не учли, что он может попасть к человеку, чье упорство граничилось безумием. Вскоре Максимилиану удалось вскрыть телефон и среди внутренностей отыскать пластину, служащую антенной. Он выгнал ее наружу и обмотал вокруг металлической проволоки возле рации. связь появилась, теперь можете звонить», — сказал он с тревогой и нетерпением. Впервые за два года он увидит других людей и сам предстанет перед их взором. После двух лет в заперти и трех недель разговоров по рации, видеосвязь представлялась ему таким же прямым разговором, как и очный. Они позвонили снова, и на этот раз звонок прошел. Некоторое время на экране висела темная заставка с красной полосой, по которой надо было провести для окончания разговора. Затем она пропала, и на экране появилось изображение человека, с настолько длинной бородой и волосами, словно он всю жизнь провел на необитаемом острове. Среди копны светлых волос блестели голубые глаза. В них, помимо радости, отражался страх, и его улыбка выглядела пугливой, словно он ожидал подвоха. Несмотря на регулярное и качественное питание, Максимилиан был очень худ. Он передвигался рывками и каждые несколько секунд замирал, словно прислушиваясь, Вместо одежды на нем была лишь тряпка, обмотанная вокруг бедер. Теперь они стали понятны, неожиданные паузы в его речи. Он был похож на дикого зверя, в каждый момент времени готового к опасности. Ему не было 50, как казалось раньше. Он был лишь едва старше Лукаса, 30 лет или около того. Камера Максимериана представляла собой абсолютно белый квадрат с белыми предметами интерьера. Потолок был всего в полутора метрах от пола, из-за чего пленник никогда не мог выпрямиться в полный рост и ходил сгорбившись. Несколько ламп горели очень ярко, изгоняя темноту из самых дальних уголков этой темницы. Площадь помещения была едва больше 20 квадратных метров. На кровати не было ни одеяла, ни подушки, лишь один несъемный матрас белого цвета. В углу стояли белый унитаз и раковина. Рядом с ними насадка для душа, и ни намека на шторку или ванную для того, чтобы во время мытья вода не разбрызгивалась по всей комнате. В особняке Ани одна только ванная комната была больше, чем все жилое пространство Максимилиана. В одном из углов валялась груда хлама, некогда бывшая портативным телевизором. В контейнере от нее Максимилиан подключил и рацию, и телефон. Аня смотрела на то, как криво он стоит, чтобы не упираться головой в потолок, на его лицо от чего-то ей знакомое, и на камеру чистую, в чем-то даже красивую, но, несомненно, ужасную. «У меня здесь нет ни одного предмета, на котором можно было бы повеситься», сказал Максимилиан. «Недостаточно длинной тряпки, ни веревки, ни шнура, недостаточно крепкой проволоки. Это забавно, потому что здесь нет ничего, за что можно было бы зацепиться. Потолок низкий, и даже дверной ручки нет». «Однако мой мучитель считает, что я достаточно умен, чтобы повеситься даже в том месте, где это невозможно». «Трудно тебе пришлось?» – спросил Лукас скорее утвердительно. «Теперь, когда я почти на свободе, я даже не жалею о том, что побывал здесь. Мои родители говорили, что никогда не надо жалеть о том, что произошло. Необходимо смотреть вперед. Надеюсь, они еще живы. И за два года с ними ничего не произошло». «Ты проверил комплектующие?» — спросила Аня. «Если чего-то не хватает, мы передадим новые части для излучателя». «Все на месте», — заверил Максимилиан. «Все в исправном состоянии. Первым делом я проверил аккумулятор с помощью оставшихся от телевизора запчастей. Некоторое время займет сборка и настройка. Нужно откалибровать напряжение и частоту. Излучение должно быть достаточно мощным, чтобы расплавить цепи в микросхемах» и в то же время слабым, чтобы не расплавить собственные провода. «Сколько тебе нужно времени?» «Целые сутки, возможно. Если повезет, справлюсь быстрее, и к утру все будет готово. И я сам позвоню в полицию с вашего телефона. Ни один дрон в этом здании не сможет мне навредить». «Значит, наша помощь тебе больше не нужна?» Спросила Аня. «Только моральная. Не отключайте рацию до самого конца. Я хочу, чтобы вы всегда оставались на связи и слышали меня». «Теперь, когда я так близко к цели, не хочу оставаться наедине даже на минуту!» «И я так рад, что вы настоящие!» «Не хотелось вам говорить, но я не до конца верил в ваше существование!» «Где-то у меня внутри сидело чувство, будто меня вновь вводит за нос мой мучитель!» «Будто бы он заставил разговаривать со мной одного из чат-ботов!» «Но теперь я вижу вас!» «И вы такие страшные!» «Не принимайте мои слова за оскорбление Я говорю это в позитивном ключе. Нейросети умеют создавать лица людей, неотличимые от настоящих. Если бы мой мучитель и создал чат-бота для разговора со мной, то внешность у него была бы выше средней. А вы такие страшные. У тебя, Лукас, абсолютно безвольный подбородок и вытянутое лицо. Просто ужас. А ты, Аня, образец некрасивых детей. Не обижайтесь на эти слова. Я вас очень люблю». «Ты сам не лучше», — ответила Аня, не воспринимая его слова как оскорбление. Даже наоборот, развеселилась от того, что человек, похожий на бездомного, называет их некрасивыми. «Именно», — подтвердил Лукас, — «никогда меня еще не называл уродом такой урод, как ты». хороший из нас трио, а?» — спросил Максимилиан. «Трио уродов». «Трио уродов», — повторила Аня, — «звучит как название для группы». Еще несколько часов они разговаривали и вспоминали истории из жизни. Максимилиан оказался образованным человеком, что неудивительно, он ведь собрал радио из телевизора. Он сказал, что во время обучения в Империал-колледже у студентов факультета прикладной механики ходила шутка. Они называли себя технарями до костей мозга, как бы подразумевая, что они разбираются в технике настолько хорошо, что во всем остальном имеют право разбираться плохо. Весь вечер Максимилиан пребывал в хорошем настроении. Он подшучивал над собой и параллельно собирал микроволновый излучатель. Испытать его он собирался на микросхеме телевизора. Расплавленные резисторы и дорожки будут означать, что прибор работает. Аня надеялась, что останется бодрствовать вплоть до освобождения Максимилиана. Однако его работа затянулась, и она больше не могла бороться со сном. Лукас помог ей добраться до кровати, на которую она легла прямо в одежде. На следующее утро Аня планировала проснуться и увидеть своего нового друга свободным.